Князь приподнял шляпу и отошел с дочерью. — Ох, — тяжело вздохнул он, — о, несчастная! — Да, папа, — отвечала Кити. но надо знать, что у них трое детей, никого прислуги и почти никаких средств, он что-то получает от академии, — оживленно рассказывала она, стараясь. заглушить поднявшиеся волнения в ней вследствие странной в отношении к ней перемены Анны Пауны. — А вот и мадам Шталь, — сказала Кити, указывая на колясочку, в которой обложенная подушками в чем-то голубом и сером под зонтиком лежало что-то. Это была госпожа Шталь. Сзади ее стоял мрачный здоровенный работник-немец, катавший ее.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 Прежнюю мадам. Шталь.